Глава четырнадцатая. Нынешним утром его бронзовое сиятельство завтрак с л ь я р а м и п р о и г н о р и р о в а л о Я осторожно прислушивалась к беседе Моники и Терри, открывая рот лишь для того, чтобы положить в него новую порцию инамирской версии омлета, почему-то сладкого и посыпанного цукатами. Терри, все про всех знавшая, сообщила, что у Владыки важная беседа с ловцом. Говорила она с такой гордостью, словно лично участвовала в становлении карьеры нашего сира Тайра. А теперь мол к нему за консультацией обращается сам Бронзовый. Тем а т а и н с т в е н н о й б е с е д ы была не таким уж секретом. Выяснилось, что Энхарат давно имеет претензии к какому-то обнаглевшему миру, который отказывается отдавать души изначальные. И каких ловцов в него не запускай, все возвращаются ни с чем, если вообще возвращаются. Владыки некоторых земель настаивали на военном междумирском походе, и многие ловцы их поддерживали. Но Эдвариан сомневался. Так мы будем ничем не лучше к е р а к т с к и х демонов? Передала Терри слова Бронзового. Если сир Тайр поддержит з о л о т о г о и Обсидианового, то быть в войне. Шептала Терри за завтраком, зажевывая половину слов хрустящим тостом. Если встанет на сторону Эдвариана, то ситуацию попробуют уладить переговорами. К мнению Тайра все прислушаются. Все, кроме Серебряного. Фыркнула Моника с недоверием. Ладно, ладно, Манин. Изло зыркнула на меня своими синими. Они с т а й р о м повздорили на прошлом вековом отборе. Мне э т о т е н и рассказала ночью. Но Эдвариан очень надеется их помирить. выдала какая-то из розово-глазых, то ли Касса, то ли Бланш, даже пригласила Владыку т а й р а супругой на одно из мероприятий бронзового отбора. Это ведь такая нелепая ссора, да и давно дело было. Я слышала ту историю, подала голос м и р и э л ь дежурившая за спиной. Жаль, что без копья. Нагнулась к моему уху и тихонько поведала: организацию отбора доверились Иру Тайру, но он запоздал с поисками. предложил владыке перенести мероприятие, как вдруг последнюю льяру привел к о двору другой ловец. А так можно? Я поперхнулась десертным омлетом. Нельзя. Но владыка, очарованный ее красотой, допустил девушку до отбора. А с и р о т а й р а упрекнул в нечестной игре и намеренной попытке лишить его истинной судьбы. Нет большего оскорбления для ловца. м и р и э л ь смущенно кашлянула в моё ухо, и шестым чувством я поняла. что девушка нарушила заведенный протокол утренней трапезы и теперь не знает продолжить рассказ или отступить в тень. Я развернула корпус и ободряюще покивала ей. Слушать мою рыжую помощницу было намного приятнее, чем желчно скрипящую Монику. Ходил слух, что второй ловец нарушил договор и забрал л и я р у с под контрольной территории Тайра, потому он и не нашел ее к началу отбора, несмотря на все магические уловки. Зашептала она снова. Господин Тиграйц не стал устраивать скандал и портить церемонию, но в раздраженном расположении духа покинул те земли и больше не приезжал в Таюр. Приведенная э л ь я р а стала владычицей серебряных земель, а второго ловца осыпали почестями. Несправедливо, согласилась я с ее горьким вздохом. У меня тоже пару раз воровали почти раскрытые дела и присваивали лавры себе. Мало приятного, что и говорить. Говорят, таюрский дракон прислушивается к каждому слову молодой супруги. м и р и э л ь мечтательно подняла рыжие брови, а она рассказывает ему, как страдают потерянные души. Все сильнее я разжигаю в нем желание войны. Я задумчиво кивала, а сама думала, кто Манин или Терри, кому из двух приведенных л и я р суждено стать владычицей бронзовой земли и завоевать сердце дракона. Терри мне больше нравилась, хотя, пожалуй, она была немного б е с х а р а к т е р н о й спокойной, рассудительной, не из тех, кто способен на п о д л о с т ь из-за спины. В ком-ком, а в людях я разбиралась. Вот в стервозной капризной Монике характера на двоих бы хватило. Да что там, на целый драконий полк. День прошел в скучных хлопотах по подготовке к балу. У меня сложилось впечатление, что все во дворце только тем и занимаются, что едят, сплетничают, постоянно намываются в пенных купелях, обтираются масляными душистыми полотенцами, потом долго обсыхают перед зеркалом, почти час расчесываются и заматываются в блестящие ткани, вползают в б а ц и л о т ы и надеются не п о м е р е т ь от недостатка кислорода. Где-то между купанием и о б л а ч е н и е м в пыточные корсеты Льяром разрешили прогуляться по саду. Компанию мне составила Терри, и я лишний раз убедилась, что она лучшая кандидатка и претендентка. И вот это все. Словом, будь у меня сын, я была бы рада такой невестке, порядочной, добродушной, со всех сторон положительной и не жаждущей подстроить пакость конкуренткам. К вечеру нас в сопровождении юных тенни пригласили вниз в приемную залу дворца. Я на трез отказалась умирать в б о ц и л о т е Пусть чудесный мир Энхарат придумает другой способ избавиться от лишней лияры, но только не этот. м и р э л ь конечно, долго охала, потом ахала, потом закатывала глаза в трагическом обмороке, но я не сдалась. И на случай, если рыжая девица решит надеть на меня пыточный агрегат, скажем, во сне. пригрозила ей гипотетическим к о п ь е м к о т о р о е рано или поздно раздобуду, и вот тогда зал для приемов сиял еще ярче, чем вчера, слепил так, что разжать веки удалось ни с первой, ни со второй попытки. Ох уж эти драконы! Я с удовлетворением поймала на себе завистливый взгляд Манин, сверкавший как люстра под потолком. Но явно страдавший в тугом бронзовом корсете, на мне же легко струилась бордовая ткань, украшенная золотыми лепестками листочками. м и р и э л ь как-то хитро ее замотала, и платье почти не сползало, почти. Фасон выходил не таким эффектным, как с б о ц е л о т о м без фривольных складочек, рюшей и о с и н о й талии, грозящей переломиться. Зато я, в отличие от прочих льяр, могла дышать. А если владыку вдруг заинтересуют мои дары, то и вполне прилично бегать. Не джинсы, конечно, но хоть так. Внешне бронзовый мало чем отличался от прочих джентльменов мне знакомых. Я выросла в мире мужчин, я работала в нем из о дня в день, привыкла бороться с ними за свою правду и за свой шанс. И свои дары я планировала оставить при себе. Льяром было позволено усесться за длинный стол. Богато у с т а в л е н н о й бронзовой утварью. Во главе обнаружился дракон, задрапированный в ярко синее одеяние. Владыка благосклонно кивал каждой, пока девушки присаживались по обе стороны от него. Пропустив Монику и Тери, я уселась третьей, подальше от л ю б и т е л я халявных даров и н о ч н ы х визитов к невестам, и совершенно не кстати столкнулась с улыбающимися зелеными глазами. у э й н расположился ровно напротив. Арханшем. Вокруг танцевали красивые пары. Временами кто-то подходил к столу, за свидетельствовать Владыке свое почтение. Терри поясняла нам, что это гости, созванные на отбор с дружественных г р а й м е л ю з е м е л ь Обретение очередным драконом истины любви – событие знаковое для Энхарада. Я почти не вслушивалась в их имена, прокручивая в голове все вопросы, которые намереваюсь задать Сиру Тайру. Оставалось понять, как остаться с маньяком наедине. Две первые и л ь я р ы развлекали Владыку легкой беседой. Эбеновая островитянка задумчиво ковырялась вилкой в тарелке. Уэйн г р е л взглядом мои плечи. Ты слишком задумчив сегодня, мой друг. Через весь стол произнес Владыка, обращаясь к ловцу. Тебя гнетет суть нашей утренней беседы? н и ч у т ь Я уверен в том совете, который дал. Рассеянно отмахнулся Уэйн. Я всегда сосредоточен, когда работаю. Расслабься, ты привел превосходных льяр. Я сражен их красотой и умом. Владыка подмигнул Монике. И мне не терпится вкусить их дары. Отдохни и ты, друг. Тогда, быть может, ты позволишь потанцевать с какой-нибудь из твоих льяр без особого энтузиазма? Уточнил мой личный маньяк, словно нехотя исполняя приказ отдохнуть. Выбирая любую, т а й р Я буду рад увидеть тебя веселым, великодушно позволил э д в а р и а н Уэйн лениво поднялся, окинул взглядом замерших девушек. Судя по замешательству на хорошеньких лицах, их разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, каждый хотелось развеяться и потанцевать, тем более с кем, с лучшим ловцом мира Энхарат. С другой стороны, все они знали правила и не забывали о том, что на время отбора льяры имеют право уделять внимание лишь одному мужчине в этом зале. С усмешкой посматривая на поджатые губки п р и л е т н и ц Уэйн остановился рядом с Моникой, оценил, как дракон собственнически положил руку на ее б л е д н у ю ладонь, и двинулся дальше, прошел мимо меня к островитянке, развернулся. Льяротесса, вы окажете мне честь. Сдержанно уточнил у моего затылка. В х а в р а н е нам почти не удалось познакомиться. Я слишком спешил доставить вас к о двору. Разумеется, сир, чтобы вас тигры бешеные задрали. Тайер, я готова показать вам себя с самых лучших сторон. Обернулась, о г р е л а маньяка многообещающим взглядом. Когда-нибудь я попаду в о р у ж е й н у ю найду к о п ь е И вот тогда, сколько можно, лучшие стороны демонстрировать исключительно Матильде. Уэйн тоже заслужил каплю внимания от мисс Холден. Тебе идет и это платье Тесса, признал шепотом ловец, уводя меня в другой конец зала, подальше от владыки и его невест. Таша, поправила мерзавца, Тесса мне больше нравится. Тебе тоже неплохо, мистер Уэйн. В этом вот, чтобы это ни было. Я обмахнула пальцами нечто из темно-синего бархата с шелковой бордовой лентой через плечо. Не то камзол, не то сюртук. Не разбираюсь я в этой доисторической моде. В Энхараде такая одежда называется к а э ф ё р Лучше бы у них был нормальный кофе. к е э ф ё р а м и и б а ц и л о т а м и я сыта по горло. Я прижалась в танце к Уэйну и схватила его за бархатные отвороты. Ты планируешь меня забирать отсюда или нет? Я вроде не заблудилась, депрессии не ощущала и очень хочу домой. Не планирую, Таша. Глухо выдохнул Уэйн и закружил меня по залу. Эвакуация отменяется. м и р э л ь тащи капье, так запланируй, пока я не р а з ж и л а с ь ножиком для сладкого омлета и чего-нибудь тебе не отрезала, сир Тайер. п р о ш и п е л а с угрозой, не отводя глаз, как грубо, Тесси. Ненатурально скривился он. Ты ведь тоже ночуешь где-то во дворце, когда не торчишь в саду. Не из праздного любопытства поинтересовалась я. Спит же он когда-нибудь, где-нибудь. Боюсь, здесь тебе в мою постель нельзя, Таша. Расстроенно поднял брови негодяй. Сам-то я не против, но правило. Не удержалась от того, чтобы отдавить ему ногу на очередном вираже. Ох, я не могу тебя забрать. п р о к р я х т е л Уэйн. Он же Тайр, он же Тигр. Жди, пока закончится отбор. Попытайся получить удовольствие. Я найду тебя спящим и переодену в бацелот. п р о ш е п т а л а с многообещающим о с к а л о м Обеспечу т а к о й п о р ц и и удовольствия, что это тебе ничем не поможет. Хоть душу отведу. На время вековых церемоний твоя душа прикреплена к миру Энхарат. Упрямо втолковывал он мне очевидное. Вот спасибо за прикрепление. Профыркала, путаясь ногами в бордовой ткани. А ты ведь обманул его, Энхарат этот, подделал документы, а черт дери транспортировки. Не без этого, ухмыльнулся Уэйн. Но теперь все официально. Мир принял тебя как за блудшую и не отпустит до окончания отбора. Сначала похититель. А теперь еще и мошенник! Я закатила глаза, ощущая каждым нервом по с л е д с т в и я его душевных махинаций, как низко выпали мистер Уэйн, не ниже, чем вы обо мне уже думали, мисс Холден. Напомнил строго, поглаживая лапой мою поясницу. Теперь я хотя бы это заслужил. Тебе стало легче? С вызовом уточнила у сосредоточенных зеленых глаз. Наступил? Покой. Прекратилось с м я т е н и е Судя по напряженной челюсти, ни черта у него не наступило и не прекратилось. Иначе не дежурил бы под моими окнами всю ночь, выдумывая Арханшем очередную пакость. Здесь он был богом, а я послушной марионеткой. И даже без копья. Почему бы не поиграть, да, мистер Уэйн? Под чётким контролем м а н ь я к а мои ноги сами выписывали какие-то танцевальные фигуры. То ли он был таким гениальным партнером, что мог заставить плясать даже то, что ранее не плясала. Корпоратив в участке по случаю моего увольнения не считается. То ли умение дрыгать в ритм ногами тоже входило в поставку, как и понимание. Но раз всё липо, то и награды ты не получил, м Я сдвинул а брови, пробираясь к истине. А я смотрю, ты уже разобралась в матчасти, мисс Холден. Умница. Не теряешь времени зря. Похвалил ловец психопат. Я детектив Уэйн. Напомнила моему делу Икс с расследованиями, как-то справляюсь. И с допросами юных помощниц? С пристрастием? Так что с вознаграждением? Много за меня получил, м а к л а у д чёртов. Нет, Таша. За тебя мне пришлось даже доплатить. Но оно того стоило, разве нет? Ухмылка делала его губы более узкими, но вместе с тем чувственными. Хотя в первый и последний раз они целовали меня быстро и грубовато. Но, наверное, Уэйн умеет лучше. Слушай, я все поняла, даже почти поверила, что это не шизофрения. Положила руки на его плечи, пытаясь поиграть в доверие. Ты не маньяк? У Льяну не трогал. У тебя важная, уважаемая работа вселенских масштабов. Все так? Мне пора домой. Слышишь? Слышу. Не пора. Он резко к р у т а нул меня на повороте, заставив бордовую ткань юбки бесстыдно подлететь, вздыбиться чёртовым цунами. Пока танцуем, можешь задавать вопросы. Я сбилась с ритма, растеряла свое ровное дыхание. И последнее, что сейчас могла обнаружить в голове, это те самые вопросы, которые мечтала ему задать с пристрастием. с о с р е д о т о ч ь с я Таша. Ты же коп. Вопросы. Пропавших девушек должно быть гораздо больше за столько лет. Выдала догадку, с прошлой ночи не дававшую мне покоя. К твоему делу прикреплено только двенадцать, но какая умненькая лияра. Мы о ком-то не знаем, да? Вы имеете данные только о срочных переходах. Уэйн уверенно пританцевал меня к другому концу зала и сбавил темп, позволяя отдышаться. Когда аура потряшки е уже почти черная, ее посещают нехорошие мысли, случаются депрессии и прочие расстройства. В такой момент надо спешить, Таша, пояснил Тигр. Приходится делать все на с п е х и иногда остаются следы, которые мы и находим. в к и в а л а вспоминая б л а н к и с логотипом компании и флаеры с конференции. А бывает, что ловца торопят обстоятельства, судьбоносные традиции мира, к которым надо успеть. Вековой отбор, к примеру, уклончиво ответил Уэйн. В обычных ситуациях, когда у девушки крепкая психика, мы успеваем подготовить ее к переходу. С Моникой моя команда работала месяц, книги, манеры. Этикет, платья, корсеты, история мира, знаки, жесты, традиции — все, что нужно, чтобы быстро стать здесь своей. И она прекрасно справляется со своей ролью — прирожденная владычица, высокомерная стерва. Пробубнила во творот его каэфера. Я же говорю прирожденная. А по твоему, н а т а л и й истинные пары драконов все как на подбор, наивные, добрые. Чуть дерзкие и магниты для неприятностей, такое только в книжках, рассмеялся маньяк. Так все-таки кто, Манин или Терри? Любопытство проделало дырку внутри меня и вырвалось наружу. Не расскажу, иначе будет неинтересно. Уэйн завел нас за колонны, скрыв от внимательных глаз Владыки. Черт с ними обеими, лишь бы не я. Я не читал твоей судьбы, Таша. Запрещено. Ты не заблудшая, выдохнул он. Но уверен, что она никак не связана с миром драконов. А что случилось, Слаллиберг? Я остановилась, устав шагать по кругу, как белка в колесе. Ею готова на другая судьба. Не здесь. Он окинул взглядом сияющий зал и вернулся к моему носу. Ты не найдешь ее, Таша. Выгоришь, пока будешь пытаться. Просто забудь и смирись. А если сможешь, утешь ее мать, когда вернешься в Хаврану. Мир, в который Лали отправилась, очень гостеприимен. Жаль, у нас совсем не было времени подготовиться и пришлось устраивать побег с запиской самый паршивый из всех вариантов перехода. Я покивала с в о и м мыслям. Еще какой паршивый! Сколько слез пролито родителями и друзьями жертв, сколько с у д е б переломано, пережевано после их ухода. Когда есть время, я подчищаю хвосты, – пробормотал Уэйн негромко, устало опуская руку на колонну за моим плечом. Мы с командой составляем такую легенду, с которой сможет примириться родня. В крайнем случае делаем так, чтобы забыли все, в жизни кого душа оставила след. Забыли? Ты и такое умеешь? – выдохнула шеломленно. Может, все-таки дурдом? Это опасно и требует аккуратности. Если душа оставила важный след, его нельзя стирать. Это сильно отразится на чужой жизни. Оно так и так отражается, проворчалась неодобрением. Тот, кто перевел твою подругу, Дятлову, не позаботился о чистоте перехода. Вероятно, тоска по судьбе изначальной начала ее убивать, и пришлось торопиться, пояснил Уэйн, приняв отстраненный вид, даже зеленые глаза будто потускнели. Как видишь, ее уход сильно отразился на твоей жизни. Слишком сильно. Это стоило учесть ч т т ц у судеб, подкорректировать после, но он все проглядел. Или не с ч е л нужным тратить время и силу. Задумалась. Остало бы я детективом полиции, если бы не исчезновение Ульки? Или выбрала бы другой путь без боевого огнестрельного, без дела X и сеансов с мозгоправом? Может даже верила бы до сих пор в чудеса, а если бы Ульяну переводил ты, то просто сделал бы, чтобы я забыла подругу, спросила севшим голосом, или приняла бы ее побег, ее волю? Кивнул Лавец. Никто из жертв не врал в тех записках Таша, но от нас зависит принять чужое решение или нет, смириться с ним или продолжать биться лбом о стену. А Разамунт Лидль, я встретил ее на одной из с т а р ь е в ы х плантаций в мире, изнывающем от жара Красной Звезды. Она звалась Росса Ли Эльде. Уэйн переместил руку на мою талию и мягко потянул обратно в зал. Росса сбежала от Фиора, которому продала ее мачеха, и, по несчастью, попала в руки к одной из д о б ы т ч и ц Сунери. й Она буквально ввалилась за мной в портал, во я от боли и гремя красными цепями. Она поэтому так тряслась в твоей машине? Я п о й м а л а его убегающий взгляд. Боялась, что я заставлю ее вернуться к Сунэре лучше не возвращаться. Она не товара. Тхэван отпустил девчонку, потому что ее изначальная судьба принадлежала Хавране. Сыпал он чужими, но отдаленно знакомыми словами. Твоему миру, нашему, не самая плохая судьба. Сейчас тебе есть чем сравнить, да, Таша? Ты для этого меня сюда притащил, чтобы я что-то узнала и поняла? Я резко выдохнула, осознав глубину своего попадания. Раз понимание включено в поставку, мне хочу я того или нет, придется понять. А до того времени ни Уэйн, ни сам чужой мир меня не отпустят. Слова ты понимаешь плохо. Проще показать. Мой маньяк устал о закатил глаза и повел меня к столу с л и я р а м и и драконом во главе. Ни Моника, ни Терри не ощущают себя жертвами. п о б у д е ш ь тут до конца отбора и увидишь, что случается, когда обретенная душа становится на верный путь, на путь изначальный, когда встречает свою истинную судьбу. Это зрелище драгоценно, редко и непостижимо. Остаток вечера я отрешенно г л а з е л а на завитки в тарелке. Мысль о том, что нет никакого дела X и с этим придется примириться, оказалась болезненной, терзающей. Я столько сил потратила на поиск девушек, которые действительно ушли по своей воле, и их никто не похищал, хотя вопрос с у л ь к о й все еще оставался открытым. В какой-то момент музыка стихла, возвещая об окончании бала. И я выплыла из горьких размышлений. л ь я р ы принялись подниматься одна за другой, отвешивать бронзовому комплименты и поклоны. Я замешкалась, вспомнив, что никаких книгсенов и реверансов в моем резюме не значится, и чёрт знает, входили ли они в поставку. Задержите, с ь л ь я р а Тесса, бархатно окликнул меня владыка, распрощавшись с обеими розовоглазыми. Ваш танец Стайром меня впечатлил. Я застряла между отодвинутым стулом и столом, уговаривая свои ноги пока не бежать. А они очень стремились к этому. Очень. Вы так молчаливы обычно, замкнуты. Но теперь я вижу в вас много скрытого огня. Покивал удовлетворенно дракон и все внутри скукожилось от дренного предчувствия. Похоже, на это и пытался намекнуть мне лучший ловец. Верно, т а й р Ты сам сказал это. Все лияры хороши. Уэйна задаченно повел плечом. В первые дни отбора нет смысла выделять кого-то отдельно. Ну да, ну да. Но это особенное, верно? И ведь намеренно привел ее последний хитрец. Бронзовый активно поигрывал бровями. Разве что в открытую не подмигивал. Похоже, он совсем не так интерпретировал наш танец допрос и принял его за намек. Ох, Арханшем! А на т а р ь е в ы х плантациях было не так и плохо. Я обещал сегодня заглянуть к л и я р е м а н и н но передумал. п р о д о л ж а л Владыка сладострастно ухмыляясь. Весь вечер не мог отвести глаз от этих волн тканей, танцующих вместе с телом. А как смел ваш отказ от Быцелота, л я р а т е с а Соблаговолите приготовиться к моему ночному визиту и отправить свою тенни. В комнату для служек. Я жажду вкусить ваши дары.